не желчи. Поразительно, при каких обыденных обстоятельствах на человека не сходит прощение. не торжественного настроения, ни молитвенного экстаза. Просто клубок боли, копившийся столько лет, вдруг сам собой истаю и исчез в ночи. Следующим вечером к нам на обед пришли генерал и Халаджамиля.